Глава 20. Новогодняя душегрейная собака. Когда наступает 31 декабря, люди почему-то очень суетятся. Им страшно хочется доделать всё, что не не успели в прошлом году. Особо упёрты так стараются, что к новогодней ночи подползают без сил, в пест настроения, всё равно не успев сделать множество всего. Причём, как правило, самое необходимое так и остаётся не сделанным. Матильда Романовна и Марина Сергеевна познакомились относительно недавно, и про новогодние привычки друг друга ничего не знали, поэтому каждая решила уточнить, а как подруга воспринимает предновогоднюю действительность. Оказалось, что практически идентично. Всё-таки это праздник, а не зачёрённый способ японского самоубийства путём крайнего переутомления, хихикнула Марина Сергеевна. Точно. А для меня вообще Рождество основной зимний праздник. Это так приятно. Люди давятся, давятся, лихорадочно празднуют. Под бой курантов пишут желания, жгут бумажки, где желания написали, пепел потребляют, надеются, что вот-вот всё у них сбудется. Некоторые прямо до старости так и надеются каждую новогоднюю ночь. Потом приходит серенькое утро 1 января, и кроме грязной посуды и похмелья В жизни ничего не меняется. А я спокойно отмечаю Новый год. Радуюсь ему и жду Рождество. Запасливая ты, — рассмеялась Марина. Кто-то соленья запасает, кто-то деньги, кто-то грибы сушит, а ты праздники. Я тоже так хочу. Так давай, присоединяйся. Матильда налила подруге кофе, пододвинула сливки, машинально поймала мышку, которая пыталась вернуть сливки к краю стола да сунуть туда лапку. вынула миллиметровую бумагу. Спланируем кто что готовит. Запросто. Алёну с кухни вежливо, но решительно попросили удалиться, потому что там творилось нечто загадочно аппетитное. Павел, иди жарить свои шашлыки, кормить жену и Лёху, да не мешайте нам. Мы об этом столько лет мечтали, каждый в своём доме, а сейчас объединились и будем отрываться по полной. Батильда рассмеялась и выдала опешившему сыну кастрюлю с будущими шашлыками. "Я ты прикинь, нас выгнали!" Павел был удивлён. "Вот откуда она знала, что я мечтаю перед Новым годом делать шашлыки? Любит тебя, слушает тебя, вот и знает". Алёна сунула за пазуху пуховик-одеяльце, чем заслужила горячую благодарность дам, и отправилась помогать мужу. Лёшка принимал самое горячее участие в изготовлении шашлыков. Ему ещё никогда не доводилось так праздновать Новый год, и он предвкушал много приятного. Дядька после случая с ракетой спросил у него: "А не хочет ли он поехать на праздники домой?" Лёха испугался было, что у них свои планы, и он туда не вписывается. "Я уточню у мамы, может ли она", замемлел он. Я ж тебя не о том спрашиваю, что она может, а о том, что ты сам хочешь. Павел с двоюродной сестрицей как раз уже говорил и был оч счастлив нытьём о том, что они с мужем хотели бы отдохнуть, а Лёха их отдыху точно помешает. Павел решил, что если мальчишка захочет маму увидеть, а они испортят ему каникулы, то он, Павел, самолично этим уставшим так помешает. Что им до следующего Нового года и какца будет. А если Лёха домой ехать не захочет, то это и к лучшему. Я это, ну того. Если я не лишний, то я бы лучше тут остался. Можно? Лёха опасливо взглянул на Павла и, увидев, что тот широко улыбается, сам так обрадовался, словно подарки за несколько лет получил. Дурень. Чего ты спрашиваешь? Можно и нужно. И вот теперь Леха прыгал вокруг мангала, нюхал вкусный запах и с нетерпением ждал, когда же можно будет попробовать шашлык. И радовался тому, что с прошлого года в его жизни так много всего изменилось. Перед прошлым Новым годом он насмерть поругался с отчимом и свалил за местные гаражи. Там едва не угодил в лапы парней постарше из соседнего микрорайона, и прятался среди брошенных машин, пока им не надоело его караулить. А когда пришел домой, его еще и мать обругала. — Не буду вспоминать. — Все, прошло и ладно, — он покосился на собак. — Пошли пока, побегаем. Он бросал палку, а Урс и Бек на перегонке носились ее подбирать. В отдалении из-за соседского забора взлаивала чара, тоже желающая присоединиться к веселью, оставленная соседом Фёдором на важную работу контролировать его внуков, чтобы те не развалили окружающую среду на составные элементы. Лайчары подстёгивал кобели бежать быстрее, быть более ловкими, короче говоря, хоть немного, но покрасоваться. Именно это Бэка и подвело. Он вдруг пронзительно завяжал и от сугроба, который форсировал, отскочил уже на трёх лапах. Павел и Алёна кинулись к псу. Бэк, ты что? Что с тобой? Ой, ёлки, там же крыжовник был. Лапа сбоку была ободрана длинющими просто кинжальными колючками старого крыжовниного куста, доставшегося Алёниной бабушке и самой Алёне вместе с дачей. Дед, прости, я забыл, что там этот куст. Перепугался Лёха. Бэк, извини меня. Да ничего такого ужасного. Не пугайся ты так. Да и ободрал ты немного, просто пару дней будет поменьше лосачать. Павел уже смотрел, лапа облегчённо выдохнул, принюхался и рванул к мангалу. В качестве утешения ему первому мясо выдадим, на пробу, решил он. Бэг был полностью с этим согласен, но с другом всё-таки поделился. Друг это святое. Правда, лапа побаливала, и он прихрамывая ушёл в дом. Алёна занесла туда же умаявшуюся теньку, уложила спать, сунулась была на кухню предложить помощь, получила за это миску пирогов с капустой и у Ума помрачительные запахи в придачу. — Хлеб печём? — Да, в печке. Я знаешь, сколько мечтала об этом! — сообщила ей раскрасневшаяся и довольная Марина Сергеевна. — А я раньше даже и не мечтала! — поддакнула сияющая Матильда, ожесточённо что-то месившая за столом. Идите, девушка, идите. Не мешайте исполнению меч двух приличных дам элегантного возраста. Павел, Алена с Лехой и Урсом с пирогами, шашлыками, двумя термосами чаю съездили в лес. И с горки накатались, и в снежки наигрались. Даже в снегу повалялись на славу. Вернулись, когда уже начало темнеть. Дом их ждал. И в доме их ждали. Светом, теплом, лакомствами и любовью. Лёха даже не сразу внутрь зашёл, а пару раз вокруг пробежался. Так хотелось это ощущение на подольше растянуть. А уж когда зашёл, решил, что ни почём не выйдет, пока не перепробует всё, что так дивно пахнет. Бабуля, а где тень? Алёна начала накрывать на стол и вдруг сообразила, что чего-то, точнее, кого-то не хватает. Вот сидит Урс. На лежанке устроился слегка травмированный, но сильно довольный Бэрк. Под ногами мельтешит серой тенью мышка. На стуле у стола скромно сидит белоснежная Аля. А где любимый кошмар её последних дней? Где тень? В тени, конечно, рассмеялась Марина. Не поняла. Она проснулась, поела, Образцова сходила по щенячьим делам на пеленку, а потом нашла Бека. Алена глянула на Бека. Ну, он вроде как выглядит довольным. А тень-то где? Он же сразу стекленеет, когда она рядом мотыляется. — Так я же тебе рассказываю! — Марина переглянулась с подругой и рассмеялась. Нашла она Бека. Он сразу сделал вид, что он каменный лев, только на лапу стал неловко. Фыркнул чего-то. А это капля мелкая, и унюхала, что он вроде как раненый герой. И что? Сейчас-то она где? Как где? Лапа ему грит, лижет, лечит и греет. Да ты присмотрись сама. Алёна и Павел, не веря своим глазам, подошли ближе, и действительно, рядом с огромной чёрно-рыжей лапой лежала крохотная тенька. Действительно в тени бека, не ошиблась Марина Сергеевна. Ответственная собачья девчушка внимательно наблюдала за царапинами и время от времени принималась их вылизывать. Да ещё и на бэка что-то ворчала тихонько, мол, не тревожь лапы-то, только всё полечила, а ты опять растревожишь. С ума сойти. И сколько она так лежит? присвистнул Лёха. Часа 4 уже. Устала, засыпала пару раз. Но стоит ему шевельнуться, подскакивает и лечит. Мы уже и насмеялись, и наплакались от этой чудачки. Крошечная же, а тут даже понимает, что жалеть и любить надо. Матильда вытерла щёку тыльной стороной руки, перепачкавшись мукой. Представляешь, у неё язычок меньше, чем мои пальцы, а она меня лечит. Выдохнул Бэ Я ей говорю, что уже не полезна. Иди, поешь и отдохни. А она ни в какую. Правильная собака, хоть и маленькая, одобрил Урс. Умница, так и надо. Вот кто бы мог подумать, что девчушка так быстро во всём разберётся. Тень подняла затуманенные усталостью глазёнки на огромных псов, которым, оказывается, тоже бывает больно и плохо. Так что даже такое крошечное участие, как её, может быть им нужно. И внезапно почувствовала себя очень-очень правильной, ответственной и необходимой. И как они без меня жили? Непонятно. Буду о них заботиться. И о людях, конечно, тоже. Людям-то мы очень-очень нужны. Мы же маленькие, но душа. А, вспомнила. души грейные собаки. Мне мама говорила: "А она-то всё-всё знает". Новый год это не обязательно изтошное застолье, обеспечивающее движение некоторых личностей по маршруту "физиономия в салаты". Не обязательно шумные компании и танцы на площадях. Бывает и такой праздник, когда старому году говорят спасибо, а новый встречают радостно, спокойно и тепло, как хорошего друга. Спасибо. Я встретила всех вас и нашла себя. Думала Алёна одной рукой подняв бокал, а другой опустив на голову Ursa. Спасибо. Я нашёл любимую женщину, семью и тепло. Павел улыбнулся, вспоминая, как он пытался откупиться от Алёны за помощь маме при их первом разговоре. Спасибо. Я так счастлива. Господи, слава тебе. Матильда не скрываясь плакала и делала это красиво. Под счастье любой так сможет. Спасибо. Алёнушка счастлива, и я тоже. Только вот бы Света хоть как-то поняла, пока ещё не поздно. Поняла, что надо жить по-другому. Матильда рассказывала, что она молилась, и Павел нашёл Алёнушку. Господи, помоги моей старшей внучке. Я же не могу ее выкинуть из жизни, из памяти, из сердца. Она же тоже моя. Она хорошая. Просто совсем в себе запуталась. Помоги ей. Марина не знала, что наши слова, сказанные или подуманные, не бывают напрасными. У них огромная сила. Урс не очень понимал смысла праздника. Ему было все равно, какой там год начался или закончился. Он мерил жизнь другими категориями. Главное, что она рядом и радуется. И даже мне радуется и любит. Вот оно счастье, ни новое, ни старое, вечное. Мы-то об этом так хорошо знаем. Он покосился на Бэка, который осторожно сдвигал носом крошечную теньку, так и уснув на его пораненной лапе. Бек переместил ее с задней лапки так, чтобы Чишке поудобнее было, и кивнул Урсу. Да, мы-то знаем, как выглядит, как пахнет и как греет любовь. И тут она есть. Ее много. И это наше счастье. Спасибо. Я и не знал, что так бывает. Я даже не мечтал, что так может быть. Зато теперь я знаю, каким должен быть Девушка. дом, чтобы в него хотелось вернуться, и люди, от которых не хочешь и не можешь уходить. Лёхе было в новинку так думать, но новые мысли никуда не уходили, а заставляли его ощущать себя на диво счастливым. В доме праздновали и угощались, дарили друг другу подарки, звонили родственникам и друзьям, а потом отправились к сияющей и переливающейся гирляндами ёлке. чтобы полюбоваться на неё, на снег, на звёзды, да и соседи поздравить. Алёна никогда так чудесно не отмечала праздник. Только вот поздравила родителей и немного призадумалась над тем, что сказала мама. Света? Да уехала она на даче недавно. Сказала, что вернётся в город и поедет лучше с каким-то друзьям в ресторан. А всего-то Не понравилось ей, что мы соседи пригласили. А у них сын, ну, ты помнишь, не женат. Он в свете пару комплиментов сделал, а она как взбесилась. Ой, ну и ладно. Она-то всегда с компаниями своими праздник отмечала. Пусть как хочет. У вас всё хорошо? Всё, тогда целую бабушку и с Новым годом вас. Странно, что она приехала к родителям, странно, что уехала. Она же всегда плевать хотела на соседей. И как-то тревожно, что ли. А, позвоню, не убудет с меня. Какая есть, такая и есть. Поперечная душа, что с нее возьмешь, кроме яду? Алена набрала номер сестры, но бодрый женский голос сообщил ей, что абонент находится вне зоны действия сети. Тогда она отправила сообщение с поздравлением и вернулась в дом, где ее уже заждались продолжать праздник.